Грубовато сделанная, но лампа, а не свечи. Сразу же с порога я кивнул на нее. Где взял? Абрам захихикал. Удивительная вещица. Мои соплеменники от голландцев привезли. Горит долго и ярко. Одно только плохо. Земляное масло заревать надо. Да на торгу его продают.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 Мои знакомые купцы просили. — Да-да, любезны приходили люди. Делал я прекрасные броши, колоны, подвески. Ювелир говорил, а сам не отводил глаз от камней. Мы пересчитали камни, договорились о сроках и о плате. Мастер должен был мне кучу денег. Так что мы расстались довольны друг другом.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 «Золото и есть золото, как его ни назови». Заодно заказал из крупных изумрудов стирги. Абрам закивал. «Сделаю, сделаю. Все будет в лучшем виде. А когда теперь будут камни?» «Только весной, но много. Готовь потихоньку деньги».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 «Какая красота! Дивная работа! Сам бы себе оставил, но откуда у бедного еврея деньги?» Я захохотал. «Да не прибедняйся, Абрам, только сейчас мешок золота отдал». «Не мое, компаньоны за камни отдали. Вот прохиндей».